Глава 18 Я ещё раз напоследок осмотрела номер, а вроде ничего не забыла. За спиной был мой рюкзак, а в руках Мишин. Всё ещё надеялась, что он за ним вернётся, и я смогу передать сумку лично. Но в гостиницу Матвеев так и не пришёл. В конце концов, парень знает мой домашний адрес. В сумке лежал его выключенный телефон. А вернувшись в город, я обязательно куплю зарядное устройство и свяжусь с Лёшей. Скорее бы доехать до дома. Я вышла из номера, сдала ключи на ресепшн под внимательный и сочувствующий взгляд парня с белозубой улыбкой. Разумеется, такой постоялец, как Матвеев, ему хорошо запомнился, ведь Миша заявился в гостиницу в таком состоянии. Выбежала на крыльцо и поёжилась. Погода совсем испортилась. Ветер безжалостно трепал волосы, пришлось спрятать их подвор от джинсовой куртки. Вскоре к территории гостиницы подъехал старенький «Мерседес» долгих. Полина, которая сидела на переднем пассажирском сиденье уже опустила стекло и приветливо махала мне рукой. Я быстро направилась к машине, попутно снимая со спины рюкзак. Взглянула в окно на своё отражение, глаза как щёлочки, и нос от слёз распух. Дернула за ручку, еркнула на заднее сиденье «Привет», — обернулся ко мне Паша. «Привет», — кратко отозвалась я. Полина высунула голову и внимательно посмотрела на меня. Лицо её тут же сделалось озадаченным и жалостливым. Мой сегодняшний вид был для ребят непривычным. «Не буду спрашивать, как жизнь?» — а омрачно отозвалась Поля. «Ответь, ты хотя бы поела?» Я постаралась припомнить, когда в последний раз обедала. Получается, что перед заселением в гостиницу, когда ещё беззаботно бродила по незнакомому городку и зашла по пути в одно кафе. «Поела?» — кивнула я. «Кажется, вчера утром». Ковалёва только укоризненно покачала головой, мол, так дело не пойдёт. Уже больше суток прошло. Но у меня, если честно, и аппетита нет. Начала вяло оправдываться я. «По пути заедем в магазин и что-нибудь купим перекусить», — заявила Поля. «Даже не обсуждается. У нас с собой только бутерброды с колбасой, а ты колбасу не ешь». Я вяло улыбнулась и откинулась на спинку сиденья. Как только Долгих вырулил на проспект, меня тут же укачало. Сама не заметила, как быстро заснула, а проснулась, когда «Мерседес» стоял на месте, и двери его были распахнуты настежь. Мы припарковались на обочине не самой оживленной трассы, время от времени с шорохом проносились машины, поле и Паши поблизости не было. Я испуганно начала озираться по сторонам, но тут в салон заглянула Ковалева. «Проснулась?» — спросила она. «Скоро будем на месте, а я вот». Поля протянула мне два мокрых зелёных яблока. Яблочки тебе помыла. И ещё мы с долгих нашли вегетарианский фалафель. Не знаю, вкусно он или нет. Себе такой брать на пробу не рискнули. Уж извини. Мы с Пабло по старинке в МакАвто. Я улыбнулась, принимая из рук Полины яблоки. «У нас и чай в термосе есть», — суетилась Ковалёва. «Сейчас, минуточку». Мне даже стало неудобно из-за того, что Поля так беспокоится. Я села удобнее, голова гудела, не зная, что повлияло на мою мигрень больше, бессонная ночь, бесконечные слёзы или мрачные мысли, от которых я потихоньку сходила с ума. Поля подала мне стаканчик с горячим чаем и кивнула в сторону Мишиного рюкзака. «Это его вещи?» «Да», — сказала я, и нижняя губа предательски задрожала. «Я надеюсь, он за ними вернётся. У меня есть ещё Мишин телефон, но нет зарядного». Последний раз он заряжал телефон в поезде и, скорее всего, там оставил». Полина молчала, о чём-то сосредоточенно размышляя. Я продолжила. «Забытый смартфон и рюкзак — это моя последняя надежда. Больше не знаю, как с ним связаться, ни адреса, ни номера телефона». «Значит, он к ним пошёл сдаваться?» — перебив меня, спросила Полина. Я молча кивнула. «Мамочки, как страшно!» — зашептала Поля. Представляешь, что будет. Они же и так разозлённые. Столько времени его не могли найти, а тут он явится, и ни денег, ни товара». «Его же сразу», — пробормотала Поля. «Без суда и следствия». В машину сел Паша. «Готово, подкачал». «Колесо спустило?» — спросила я пересохшими губами. «Есть немножко?» — смущённо улыбнулся Долгих. «А вы чего сидите, бледные, как поганки?» «Ничего мы не поганки!» — откликнулась Поля. «Просто каюк Миши Матвееву». Мы снова некоторое время подавленно помолчали. «Слушай», — неуверенно начал Паша, обратившись ко мне, «когда нас с Поля приняли за вас, один из мужиков все меня наркошей звал. Твой Матвеев, он...» Я замотала головой. «Нет-нет, у его младшего брата есть пагубная привычка». «Как выяснилось, пагубное для всех нас!» — не удержалась Полина. «Отвезите меня домой!» — жалобно попросила я. Оставшуюся дорогу Паша и Поля хотели меня хоть как-то отвлечь от проблем. «Ты слышала, что Буравчик вернулся в город?» — спросила Ковалева, обернувшись ко мне. «А он куда-то уезжал?» — удивилась я. «Шутишь? Ты что, не слышала о скандале, который произошел? Ведь мэр живет в вашем элитном дачном поселке». Якобы его жена наставила рога, а в ходе всей этой шумихи всплыли дорогостоящие подарки ее молодому любовнику и, соответственно, взятки мэра, припомнила я. «Ага», — отозвалась Поля. «Бинго! Стоит ли говорить, что молодым любовником оказался Буравин?» «Серьезно?» — ахнула я. вот дает. Мне он никогда не нравился». «Ушлый парень», — с улыбкой отозвался Долгих, который с Буравчиком был в приятельских отношениях. «А я первая догадалась, что Буравчик в этом замешан», возбужденно продолжала рассказывать Полина. «Как только Паша мне поведал, что Буравин во время скандала смылся из города прямо перед важными соревнованиями, о которых трепался всем с мая. «Уж полночь близится, а Германа все нет», — процитировала Поля пиковую даму Пушкина. «И что теперь?» — улыбнулась я. «А что? Тётечка в бегах, мэр под следствием, а у Буравина только машинку подаренную изъяли», — рассказала Поля. «Не удивлюсь, если нашего Альфонса Андрей Малахов к себе на программу пригласит». Паша негромко рассмеялся и искоса посмотрел на Полину. Странно, когда мы встречались все вместе на двойном свидании, Поля была с Германом Буравиным. А тут совершенно очевидно, что рассказывает она о случившемся не как об истории, в которой замешан её любимый парень. Всё-таки между Полей и Пашей что-то есть? И именно поэтому в наши редкие свидания долгих был сам не свой. Наверное, его беспокоили назревшие отношения между Полиной и Германом. А учитывая то, как бабник Буравчик относится к девчонкам, Пашкино волнение было более чем оправдано. Сидя на заднем сидении, я то и дело наблюдала за Ковалёвой и Долгих. Вот на светофоре машина остановилась, и Паша оставил руку на переключателе скоростей. Пока Мерседес не тронулся, Полина положила свою ладонь сверху, и пальцы ребят переплелись. Я усмехнулась. «Вот и верь после этого в дружбу между мужчиной и женщиной». Долгих довёз меня до дома. Двор в то время уже окружили густые сумерки. «Уверена, что всё хорошо», — снова обернулась Полина. «Да», — кивнула я, — «здесь я в безопасности». «Тебе нужно выспаться», — вздохнула Ковалёва. «А высплюсь», — пообещала я, — «по крайней мере, постараюсь». «Хотя мне казалось, что я больше никогда в жизни не смогу уснуть. Столько тревоги и боли во мне». «Если что, звони нам», — проговорил Паша, как и Ковалёва, не спуская с меня внимательного взгляда. «Конечно, ребят, спасибо». Я уже хотела выйти из машины, схватившись за ручку, но остановилась и обратилась к Поле. «Полин, а как так получилось, что тебя приняли за меня?» В салоне было темно, только мигающий на улице фонарь время от времени освещал наши лица. «Я тебя выслеживала», — сдавленно призналась Ковалёва. «Что?» — опешила я. «Выслеживала? Зачем?» Паша тоже с удивлением смотрел на Полю. «Ну зачем, ну зачем?» — забубнила Ковалева. «Хотела нарыть на тебя компромат, а нарыла только проблем себе выше крыши». «Какой компромат?» — не понимала я. «Какой-нибудь!» — развела руками Поля, «чтобы долгих понял, какая ты гадкая и бросил тебя Ковалева поспешно замахала руками. «Ну ты не такая уж гадкая, Ульяна». ну «Вот спасибо!» — отозвалась я. «Вернее, совсем не гадкая». Окончательно растерялась Ковалева. Глядя на ее смущенное лицо, сложно было сдержать улыбку. Долгих так вообще откровенно веселился. «Значит, ты уже и в городе за Ульяной следила? Там у гаражей, где Иваныч?» «Да, Степаныч он, ну да!» «И что ты ржешь? Павленцио!» «Я в шоке от тебя, Аполлинарий!» — смеялся Паша. «Ты чокнутая!» «Эй!» — надулось поле. «Самая любимая чокнутая», — поправил себя долгих, склоняясь к девчонке и целуя её в макушку. «Ладно, ребят», — вздохнув, проговорила я, теперь уже поспешно дёргая дверную ручку, чтобы поставить Полину и Пашу вдвоём. «Ещё раз огромное спасибо». «Я тебе сама позвоню», — выкрикнула Поля, прежде чем я захлопнула за собой дверь. Тот самый фонарь, под которым мы в один из вечеров стояли с Мишей, снова мигнул. Тогда пух, словно снег, падал, падал, падал. Вдруг захотелось поднять с земляками, не запустить его в фонарь, разбить его вдребезги как свои воспоминания, чтобы никогда больше не беспокоил. Я задрала голову и посмотрела в темное окно Александры Марковны. Тут же вспомнился её театральный бинокль. Ещё участкового вызовет. Дома я, не включая свет, прошла в свою комнату и прямо в одежде рухнула на кровать. Обнимая подушку, снова громко заплакала. Позже всё-таки удалось уснуть. Проснулась от того, что меня начало знобить. Потянувшись за пледом, с головой укрылась. Жар не отступал. Я просыпалась несколько раз, и ночью под утро. Но из-за слабости тут же снова проваливалась в глубокий сон. Сквозь него услышала, как несколько раз звонил телефон, но на то, чтобы подняться с кровати, не было сил. Всякий раз я засыпала с мыслью о том, что нужно поискать в квартире жаропонижающее или позвать на помощь Александру Марковну. Когда я проснулась в очередной раз, за окном было уже совсем светло, а в моих ногах лежал Стас. «Ты что тут делаешь?» — слабым голосом спросила я, испугавшись, что и брат окажется видением. Стас быстро поднял голову и сел рядом со мной на кровати. «Наконец-то ты очнулась!» — потрогал он ладонью мой лоб. Геля ушла в аптеку купить всё, что выписал врач. «Врач?» — переспросила я. «Да он приезжал ночью, ты не помнишь?» «Если честно, отрывками. Помню, Геле давала телефон и просила купить к нему зарядное устройство. Но думала, это сон. Как вы сюда попали?» «Нас твоя подруга вызвала», — ответил Стас. «Я сразу поняла, что он говорит о Полине. Она сначала тебе звонила и в квартиру хотела попасть. «Наверное, я крепко спала», — ужаснулась я тут же. «А что сказал врач?» «Ты перенесла какой-то сильный стресс?» — спросил Стас. «Просто больше никаких симптомов. Родители скоро будут. А как Александра Марковна тебя куриным бульоном кормила, тоже не помнишь? Хорошо, что у неё есть ключи». Я покачала головой. «Родители тоже приедут сюда?» Тут же спросила я. «Как только отделаются от своих итальянцев?» Недовольным голосом проговорил Стас. «А как же маленький отель на Пантеллерии?» «Видимо, ты намного важнее, чем отель на Пантеллерии», слабо улыбнулся брат. «К тому же этот его сынок...» «Фух!» Стас состроил презрительную гримасу. «Такой надменный!» «Как в зеркало глядишься!» Тихо рассмеялась я. «Перестань!» Брат попытался сдёрнуть с меня одеяло, но я снова засмеялась и, ухватившись крепче за край, потянула его на себя. «На фоне итальяшки я даже заскучал по Мишане», улыбаясь, проговорил брат, а затем, глядя на моё лицо, осёкся. Чувства обожгли так, что стало трудно дышать. «Поспи ещё», — голос Стаса подозрительно дрогнул. «Ты будешь со мной? Ты никуда не уйдёшь?» спросила я тихо. Стас, пряча красные глаза, снова молча лёг в мои ноги. «Я ведь тебе тогда говорил», — глухо начал он пш пожалуйста, не надо!» — шепотом попросила я, закрывая глаза. Стас нащупал мою руку и крепко сжал ладонь. Несколько дней подряд мне снился один и тот же сон. Водопад, расположенный в лесу, недалеко от заброшенной усадьбы. Мы приезжали к нему еще несколько раз. Днем сюда почти не проникал солнечный свет, вокруг царил торжественный полусумрак. Было тихо, а здесь слышался только грохот водопада и моего сердца. Она сначала отчаянно стонала, сладостно замирала всякий раз, когда Миша находился так близко, как в тот момент. Взявшись за руки, мы забежали под тугие холодные струи воды, в голове всё смешалось. Это волнующе чувствовать улыбку на губах, ласкающих твои ключицы и шею, и сверху, помимо струй воды, на тебя обрушивается счастье. Я проснулась от того, что в горле совсем пересохло. Быстро выбралась из-под одеяла, дверь скрипнула слишком громко, я даже поморщилась от досады. В тёмном коридоре меня уже поджидала мама. Я, испугавшись, вздрогнула. «Зачем ты поднялась с кровати?» — взволнованно спросила она. «Водички попить», — проговорила я. «Ложись в постель», — сказала мама. «Я сама спущусь и тебе её принесу». «Мам, ну перестань», — смутилась я. «Мне уже лучше, я не больна». «Давай-давай», притянув меня к себе и чмокнув в лоб, проговорила мама, «ты ещё совсем слаба». Я долго воручилась в ожидании, когда в моей комнате появится мама. Вскоре дверь приоткрылась. «Не спишь?» шепнула мама. «Нет», ответила я, включая светильник. Я жадно отпивала холодную воду большими глотками. «Не торопись», сказала мама, «скорый аппетит появится. Хорошо, что мы привезли тебя домой». «Но та квартира в городе — тоже мой дом», — проговорила я. «Дом там, где есть мы», — сказала мама. «Прости с этими разъездами, как я всё это допустила». «Не вини себя», — предупредила я, «а то снова начнётся, как пару дней назад». «Я ведь и взрослая девочка, не можешь ты меня всё время оберегать». «Если бы отец отыскал того парня, который причинил тебе столько мучений», — сердито проговорила мама. Я молчала. Родители ведь думают, что я страдаю из-за того, что меня бросили. «Там всё сложно, мама», — тихо проговорила я. «Когда приду в себя, обязательно обо всём расскажу». «Хорошо, отдыхай», — проговорила мама, погасив светильник. Неслышно вышла из комнаты. В темноте я покосилась на тот самый маленький диванчик, на котором спал Матвеев. Нужно попросить отца, чтобы он вынес его из комнаты. «Корпус! Держи корпус ровнее Ульяна!» — кричал Паша. Солёная вода заливала лицо. Я падала, отвыркивалась и снова вставала на доску. От напряжения болели ноги, плечи, спина. Болело всё. Если бы я в последние пару месяцев не забрасывала тренировки, сейчас бы мне было намного легче. Волна накрывалась головой, безжалостно опрокидывала и затягивала в море. Хлоп! А в очередной раз, крепко хватаясь за доску, я пытаюсь на неё забраться. Мы с Пашей вышли на берег, и я устало растянулась на остывшем за вечер песке. Ноги отяжелели. «Какой кайф!» — проговорила я. «И почему не каталась раньше? Нужно было давно этим плотно заняться. Когда в нашем классе мальчики записывались в секцию, я и подумать не могла. Боди в бананчик!» — сунула мне под нос неочищенный спелый банан Ковалёва. В это время она дожевывала свой. Кожура от банана уныла, болталась по Полининой руке. «Нет, спасибо, водички бы попить», — проговорила я. Будто мало во время тренировок солёной наглоталась. «Водив котов и есть», — кивнула Поля и полезла в свою яркую пляжную сумку. «Вот, держи». «Тебе бы, Ковалёва, тоже позаниматься», — сказал Паша сверху вниз, глядя на сидящую на песке Полю. Ковалёва подняла голову и виновата посмотрела на долгих. Парень головой загородил тёплое вечернее солнце. «Я в прошлый раз лодыжку потянула», — пожаловалась Полина. «И у меня теперь это, освобождение от физкультуры, на две недели». Паша негромко рассмеялся и уселся на песок рядом с Полиной. Быстро коснулся губами обнажённого загорелого плеча своей девушки. «Народ!» — донёс недовольный голос Гели. Мы втроём обернулись. Ангелина шла неспешно, загребая басами ногами песок, а лицо у сестрёнки было недовольное. "Салют", пропыхтела Геля. "Капец, я думала, вы на городском, пока все пляжи обойдёшь". Ангелина уселась рядом с нами на песок. "Освежись", посоветовала Полина, кивнув на непокойное море. "Освежусь", согласилась Геля. "Паша, одолжишь доску? А ты умеешь покосилась я на младшую сестру. «Ха, ну ещё бы! У нас на физкультуре в лице такой факультатив есть!» Внезапно Геля замолчала и стала сосредоточенной. «Но я уля к тебе с разговором». «Ко мне?» — удивилась я. «Что-то случилось? До да, дома этот разговор не терпит?» «Ну, вообще-то нет», — обиженно пропыхтела Геля. Я тут же оцепенела, она будет говорить про Мишу, точно про Мишу. Кажется, я даже сжалась, будто от холода. Хотя на самом деле вечернее солнце припекало спиной и плечи. Поля с Пашей словно прочитали мои мысли и переглянулись. Долгих первым поднялся на ноги и потянул свою девушку за руку. «Давай, Ковалёва, не ленись! Весь день на пляже жаришься!» «Иду, иду!» — ворчала Поля. Тяжко вздохнула и подобрала с песка доску. «Ты после соревнований такой вредный стал!» «Думаешь, если чемпион, так командовать можно?» а Взявшись за руки и, шутливо прирекаясь ребята направились к морю. «Ну?» Непроизвольно нахмурившись, повернулась я к геле, а у самой сердца грохотало где-то на уровне горла. «Я знаю, ты не отслеживаешь новости», начала неуверенным голосом Ангелина. «Это правда. Одни воспоминания о случившемся доставляли мне настоящую физическую боль. Иногда мне казалось, что я... «Рассыпаюсь по частям, и скоро от меня ничегошеньки не останется». «Бабушка сказала, это что-то психосоматическое». «И что там в новостях?» Пальцы похолодели. о «Отчима Миши застрелили ещё неделю назад». Глухо отозвалась Геля. «А сегодня я прочитала, что в ходе расследования оперативники вышли на тот наркопритон в дачном посёлке, куда вы с Мишей ездили». «А Миша? С Мишей что?» «Там так всё скупо об этом сообщается, в интересах следствия и все новости пока состоят из сухих пресс-релизов ФСБ». Сбивчиво продолжила Геля. «Про Мишу ни слова, клянусь, я от тебя ничего не скрываю». Я молчала, склонив голову и пропуская песок сквозь пальцы. «Может, ему удалось сбежать?» с надеждой в голосе спросила Геля. «Всё может быть». Пожала я плечами. Со стороны моря доносились Полинины крики и громкий смех долгих. Как только я поправилась, мы зарядили Мишин телефон. До да номер с которого со мной связался Лёша, уже нельзя было дозвониться. Абонент вне зоны доступа. Смартфон с той временной сим-картой, которую купил Матвеев, был пуст. Никаких других контактов. На память мне остались пара наших совместных селфи. Да, рифмованные строчки в заметках которые я сразу заучила наизусть». Геля крепко обняла меня за плечи. «Папа с тобой хочет поговорить», — сказала сестра. «Подыскал мне нового мужа?» — спросила я угрюмо. «Не исключено», — туманно отозвалась Геля. Глядя на моё нахмуренное лицо, сестра рассмеялась. «Нет же, я пошутила. Ничего подобного не будет. Ты знаешь, о чём он хочет поговорить?» «Знаю», — кивнула Ангелина и хочу, чтобы ты на это согласилась». «Заинтригована», — грустно проговорила я. Отец устало откинулся на спинку кожаного офисного стула и, оттолкнувшись, прокатился на нем назад. На несколько секунд закрыл глаза, молчал. И я молчала, опустив голову. Нервно теребила подол платья. Папа до сих пор сердился на меня из-за интрижки с музыкантом, как он называл случившееся. «Посмотри, до чего он тебя довел» качал головой отец, пока я страдала, укрывшись пледом с головой. Я же по-прежнему злилась на него из-за истории с итальянцем. Папочка не ожидал, что я могу сбежать перед их с мамой приездом. Конечно, в пагубном влиянии на свою умницу-дочь он винил только Мишу, который меня поматросил и бросил. «Вижу, тебя немного отпустило», — неуверенно начал отец. «Немного», — согласилась я последние дни я, правда, старалась вернуться к прежней жизни. Если бы не поле с Пашей, которые постоянно звали меня на пляж, я бы, наверное, до сих пор лежала в кровати и пялилась в потолок. Но мне не хотелось пугать родственников. Им и мы так досталось из-за этой истории. Особенно переживала бабушка, ведь ей очень нравился Миша. И это она меня отпустила с ним. А в итоге Матвеев довел ее внучку до нервного срыва. «Как же так?» — восклицала бабушка. «Ведь я никогда не ошибаюсь в людях». «Я купил билет и забронировал гостиницу в Испании», — проговорил отец. «Почему не в Италии?» — не удержалась я от колкости. «Ульяна, прекрати», — поморщился папа. «Дочь, что с тобой? Не узнаю. Ты словно колючий ёжик. От гели хваталась или же от этого твоего?» Имени миша он даже произносить не хотел. Я обиженно молчала. Папа резко встал со стула и заходил по своему кабинету. «Ну, прости меня», — Наконец громко произнёс он. «Прости, прости, мне уже и так от мамы влетело». Он проговорил это таким обиженным мальчишеским голосом, что я не смогла сдержать нервный смешок. Отец остановился и растерянно посмотрел на меня. «Ульянчик, ты пойми, я же как лучше хотел». «Для себя?» — подняла я брови. «Для тебя в том числе», — вздохнул отец. «Хочется же, чтобы у тебя всё хорошо было. Что за мальчишек ты себе выбираешь?» соплики, у которых одно на уме, сама понимаешь». Отец смутился. «И тот твой, Рустам». «Руслан», — поправила я, «был тебя точно недостоин». Я только тяжело вздохнула. «Что отрицать? Папа прав. Руслан тот ещё». «А Миша, как он с тобой поступил? Разве так можно? Ещё и вбил тебе в голову какие-то глупые вещи. Я не узнаю свою улю». Я только ниже опустила голову. «Больно, больно, очень больно при одном упоминании о Матвееве. Мысли, словно раскалённые камни, обжигают голову». «Что с Испанией?» — глухо спросила я. «В октябре там будет проходить международный танцевальный фестиваль. Есть твоя номинация. Едешь?» «А учёба?» «На всю поездку уйдёт всего пара недель. До сессии будет ещё далеко, и ты же умная девочка. Быстро наверстаешь». Перепишешь лекции, отработаешь пропущенные семинары. Тебе ведь это легко дается. Я кивнула. Позанимаешься в танцевальном зале, отвлечешься. Но бокс не брошу, — предупредила я. Дело твое, — кивнул отец. Только одну не отпущу. Бабушка с тобой полетит. Ты ведь знаешь, как она любит тапас и сангрию. Знаю, — улыбнулась я. Отец подошел сзади и обнял меня за плечи. Забудешь его? Забуду. Согласилась я, а саму так и не покидала мысль, что Миша жив и обязательно вернётся. «Пап, я правда не умею выбирать себе парней?» «Абсолютно верно», — проговорил отец. «Может, мне всё-таки как-нибудь помочь тебе с выбором жениха?» «Может», — снова кивнула я. «Как-нибудь и поможешь».